а правая неторопливо выводила каллиграфические буквы. Здорово у него получается, думал Гай с некоторой завистью. Экий старый чернильный хрен, 20 лет в легионе и все писарем. Надо же, как таращится, гордость бригады. Сейчас еще язык высунет, так и есть, высунул. И язык у него в чернилах. Будь здоров,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 «Жалко!» — сказал Варибабу, задумчиво обсасывая перо. «Если бы можно было гал, как раз поместилось бы в строчку!» «Пиши, пиши, чернильница!» — подумал Гай. «Нечего тебе строчки экономить! Капрал называется! Пуговицы зеленью заросли! Тоже мне капрал! Две нашивки у тебя! А стрелять толком не научился! Это же все знают!» Дверь распахнулась? И в канцелярию стремительно вошел господин ротмистр Тоот с золотой повязкой дежурного на рукаве. Гай вскочил и щелкнул каблуками. Капрал приподнялся, а писать не перестал, старый хрен. «Капрал» называется. «Ага», — произнес господин ротмистр, с отвращением сдирая противопыльную маску. «Рядовой гал, знаю, знаю, покидаете нас, жаль».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 Серембеж командует снять береты на благодарственное слово, а над кастрюлями уже пар поднимается, и блестят миски, и старик Дога уже готов отмочить известное свое коренное насчет солдата и поварихи. Ей-богу жалко уезжать, и служить здесь опасно, и климат нездоровый, и паек очень уж однообразный, одни консервы, но все равно...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 Там, говорят, из дома Творцов все плацы просматриваются, так что за каждым построением кто-нибудь из Творцов непременно наблюдает. То есть не то, что непременно, но нет-нет, да и посмотрит. Гая бросила в жар. Ни с того ни с сего он вдруг представил себе, что вот вызвали его из строя, а он на втором шаге поскользнулся и брякнулся носом командиру под ноги. Загремел автоматом по брусчатке Розине. И берет неизвестно куда съехал. Он передохнул и украдкой огляделся. Не дай бог. Да, столица. Все у них на глазах. Ну да ничего, другие же служат. А там рада сестренка, сестрица. Дядька смешной со своими древними костями, с черепахами своими допотопными. Ой, соскучился же я по вас, «Милые вы мои!» Он снова взглянул в окно и озадаченно приоткрыл рот. По улице комендатуре шли двое. Один был знакомый, рыжая морда Зев, старшина 114-го отряда саперов, смертник, зарабатывающий себе жизнь расчисткой трассы. А другой был, ну, совершенное чучело, и чучело жутковатое.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 Зев же только отдувался и вид собою являл совершенно одуревший. «Дикарь какой-то», — подумал Гай. «Только откуда он там взялся на трассе? Может быть, зверями воспитанный? Были такие случаи? И похоже. Вон мускулы какие, так и переливаются». Он смотрел, как эта пара подошла к часовому, как Зев, утираясь, принялся что-то объяснять,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 На трассе задержан вот этот человек, по всем признакам сумасшедший господин ротмистер. Жрет ядовитые грибы, ни слова не понимает, разговаривает непонятно, ходит, как изволите видеть, голый. Пока Зев докладывал, задержанный бегал быстрыми глазами по помещению, жутко и странно улыбаясь всем присутствующим. Зубы у него были ровные и белые, как сахар. Господин ротмистр, заложив руки за спину, подошел поближе, оглядывая его с головы до ног. «Кто вы такой?» — спросил он. Задержанный улыбнулся еще жучче, постучал себя ладонью по груди и невнятно произнес что-то вроде «Максим». Начальник караула гоготнул, караульные захихикали, и господин ротмистр тоже улыбнулся. Гайни сразу понял, в чем дело а потом сообразил, что на воровском жаргоне «махсим» означает «съел ножик».